Мучительные мысли лезли в голову. Однако долг подсказывал, что я не вправе отказываться. Поздно вечером генерал Покровский вызвал меня к аппарату и сообщил, что сегодня были выборы атамана, объединились на нейтрализующем кандидате и тремястами пятью десятью голосами провели Успенского. На мой вопрос, чем объясняете вы это,